Глава 65 Наши дни. Руслан. Галстук душит. Распускаю узел и расстегиваю верхнюю пуговицу рубашки, не мигая, следя за тем, как по коридору перемещается медперсонал, появляясь и скрываясь в палате номер два. От напряжения постукивает в башке. Я знаю, что забыть про меня сегодня здесь никто не додумается, поэтому просто жду глядя на всю эту циркуляцию из-под Врываться в реанимационную палату, когда там работают врачи, для меня на ментальном уровне неприемлемо. Но от непонимания того, что там происходит, крутит живот. Главный выходит из палаты, и я встаю, двигаясь ему навстречу. «Отойдем», — указывает на окно. «Двусторонняя пневмония». Начинает излагать мне. Поражение легких 60%. Сердце тормозит на секунду, потому что даже для меня это шокирующая новость. «Как, блядь, такое возможно, Оля?» Пальцами загребаю на лбу волосы, проводя по ним ладонью. «Это опасно для жизни?» Спрашиваю быстро. «Безусловно», — кивает он. Первая ласточка реальной паники сковывает нутро. Какой прогноз? Голос хрипит. Он чешет пальцами подбородок, поправляет очки. Как вы понимаете, ситуация критическая. Намекает на то, что мы находимся в реанимации. Честно говоря, сегодня счет шел на часы. На часы, понимаете? Я нихера не понимаю. Поэтому молчу. Сейчас больной оказывается реанимационная терапия. Она пока дышит сама, но, как я и сказал, в таких делах все каждый час меняется. Лучшее, на что мы можем надеяться, что не придется подключать ее к аппарату искусственной вентиляции. Это плохо. Подключение. Также хреплю я. Он рассказывает о причинах и рисках искусственной вентиляции легких, разжевывая мне ситуацию соразмерно тому, как давлю на него взглядом. Подробно, местами муторно, как для человека, который никогда не имел дела с данным вопросом. Я бы посоветовал молиться, чтобы этого не случилось. Ей лучше справиться самой, понимаете? И лучше в ближайшие сутки дать положительную динамику. И тожет, заставляя меня снова запустить руки в волосы. Как бы я ни пыжился, страх расползается по клеткам, вызывая прилив холода в груди. От этого голос снова хрипит. Какие у нее шансы на эти сутки? Не могу сказать: все зависит от агрессивности болезней. И от резервов организма. И от правильно оказанной помощи. Обрубаю его резко. У нас новейшее оборудование протестует. И лучшие врачи – профессионалы своего дела. Меня это не успокаивает. Ни хрена не успокаивает. Я хочу поговорить с ее врачом. Когда она должна дать первые результаты? «Ну, это же не компьютерная программа. Такое можно только спрогнозировать», — растекается его ответ. «Тогда прогнозируйте», — киваю ему. «Через сутки у нее наступит точка невозврата. Если все к этому будет идти, собирайте консилиум». «Какие-то выводы можно будет сделать не раньше, чем через пять-восемь часов». Ну и вообще, все может ухудшиться в любую минуту. Сейчас нет никаких гарантий, что организм примет ту помощь, которая уже оказана. Я могу к ней зайти. Пациентка без сознания. Реакция на введенные препараты. Сейчас будете только мешать. Хорошо. Засекаю время. На часах почти два часа дня. Это напоминает мне о том, что за окном разгар рабочего дня, но это не отрезвляет. Мои мысли сбоят и скачут, на спине проступает пот. Никакая сила не заставит меня уйти отсюда. В этот момент я посылаю к чертям свою работу и этот город, понимая, что в моей жизни прямо сейчас они стали ничем. Где я могу подождать? Смотрю на заслуженного врача страны. Руслан Робертович поджимает губы. Мы держим руку на пульсе, все фиксируем, следим. Чуть что, сразу с вами свяжемся. Я в это не верю. Не верю в то, что, выйдя отсюда, буду иметь сколько-нибудь достоверную информацию. Я не могу уйти пока Оля болтается в гребанной неопределенности на расстоянии вытянутой руки от меня. Я предпочитаю получать всю информацию, находясь здесь. Где я могу подождать? «Это реанимация?» — пыхтит он. «Не двор». Вкладываю в свой взгляд достаточное количество ледяного спокойствия чтобы через пять минут меня разместили в служебной комнате отдыха, где нет ничего, кроме умывальника и кожаного продавленного дивана. Сев на него, опускаю лицо в ладони, чувствуя, как страх камнем оседает в груди. Закрепляется там, холодя мою кровь и мозги. «Мне нужно позвонить сыну, сообщить родственникам, но я не двигаюсь» давая себе немного времени на передышку и еще молиться. Хоть черту, если нужно, но я не верю в молитвы. Я просто выпотрошу эту реанимацию, если потребуется. Просто выпотрошу.